Глава 13 Часть 1 Соломенный мешок. Шэнь Зи не знала, что у нее есть младшая кузина. Она считала себя самой младшей мисс в семье Шэнь. Однако, даже если бы она знала, она не чувствовала себя близкой к своей младшей кузине. Она и Шэнь Пэйин немного поболтали. Она старалась изо всех сил. И Шэнь Пэйин не вытянула из нее никакой информации. В конце концов, она отослала ее прочь. После этого Шэнь Зи Цяо начала записывать добродетельные пути, а слезы текли по ее лицу. Что Шэнь Пэйин будет делать дальше? После распространения слухов о том, что она и Цэцжэнь были одни в комнате, она, вероятно, попытается заставить Цэцжэня жениться на ней. Если Цэцжэнь действительно дурак, он может жениться на ней однако, возможно, он не совсем дурак. Она не знала, что случилось с Сэдженем. Какая жалость, что ей не удалось прочитать финал. Пока Шэнзи Цяо пребывала в оцепенении, Шэнь Пэйин прибыла на задний двор дома семьи Цы. Она болтала с женой герцога Анн, Сяо Гу. Он действительно был с этой идиоткой и Сяо Гу откинулась на алую подушку и, казалось, улыбнулась Шэнь Пэйин. Сяо Гу была за тридцать. У нее была пара проницательных, очаровательных красных глаз и длинные брови. У нее была слишком высокая переносица, что делало ее лицо жестким. Она была очень худая, в фиолетовом муслиновом платье, медового цвета. Она выглядела благородной и сдержанной. Шень Пин сказала так, как будто она была в трудной ситуации. «Похоже, молодой мастерцы плохо себя чувствовал». И она помогла ему. Кто поверит этим словам? Она ни за что не обратила бы внимания на кого-то еще, кроме Девятого Принца. Сяо фыркнула на объяснение Шэнь Пэйин. «Не важно, по какой причине, но это разрушило репутацию третьей мисс Шэнь», — ответила Шэнь Пэйин. Сяо усмехнулась. «С какой стати идиот Хе заботится о своей репутации?» Шэнь Пэйин опустила голову и молчала, по-видимому, чувствуя себя неловко. Все знали, что она и Шэнь Зи были лучшими подругами. Теперь, когда она отправилась на поиски Сяо люди думали, что она здесь, только для того, чтобы объясниться за Шэнь Зи «Идиотка и дурак. Брак, заключенный на небесах». Почему бы не исполнить их желания. Сяо Гу, естественно, не хотела найти хороший брак для Цзжэня. Хотя семья Шэнь была влиятельной семьей, Шэнь Сяо был идиотом. Даже если она выйдет замуж за члена семьи, она не сможет вырваться из ее когтей. Когда Шэнь Пэйин услышала это, она была в восторге в своем сердце. Поправда? Сяо Гу прикрыла рот рукой и улыбнулась с презрительным взглядом. «А почему нет? Неужели эта идиотка думает, что она может стать принцессой-консортом?» Содержание их разговора быстро дошло до ушей Цедженя. Цеджень кормил попугаев кукурузными зернами. На его лице было написано тупое и незрелое выражение. Слушая безустановочную болтовню слуг, он лишь улыбался. Через некоторое время он что-то приказал мужчине средних лет стоявшему в углу и молчавшему. Так как Цзэджэнь говорил с глупой улыбкой, посторонние тоже ничего не заподозрили. Старая госпожа Шэнь узнала, что герцог Аан намеревался передать должность наследника Цзэджэню. Он беспокоился, что в будущем старшему сыну ни на кого будет положиться, поэтому решил дать ему эту должность. Тем временем он дал второму сыну Цзэйюаню власть над домашним хозяйством. «Разве эта девушка не стоит в будущей женой маркиза?» Старая госпожа шень не хотела, чтобы Шензи Цяо женилась на Цзэджене. «Старая мадам, он просто дурак», — ответила мама Ли. Старая госпожа шень рассердилась еще больше. «Как я могу допустить это? Нет, найди кого-нибудь, за кого она выйдет замуж. Пусть она уйдет из столицы, я не хочу ее видеть». Увидев на лице старой госпожи Шэнь выражение отвращения, мама ли больше ничего не советовала? Главное, чтобы не вернулся господин. Шэнь Сяо, естественно, не хотел бы, чтобы дочь, которую он баловал больше всего, вышла замуж за кого-нибудь. Лицо старой госпожи Шэнь было таким темным. Казалось, что из него вот-вот потекут чернила. Глава четырнадцатая. Часть 2 Шэнь Цзи Цяо оставалась в своей комнате в течение двух дней. Кроме того, что она больше узнала о своей ситуации, она не получила никакой другой информации. Она пробежалась глазами по сюжету романа, понимая, что не обратила на него внимания. Она перескакивала с места на место, из-за чего у нее не было полного понимания многих вещей и людей. Она только знала, что Шэнь Пэйин будет строить планы, чтобы она вышла замуж за этого дурака но она не знала всего процесса. В это время Шэнь Пэйин, вероятно, еще не начала встречаться с другими парнями. Все эти красивые мужчины были ее помощниками. Это были либо богатые, либо влиятельные люди. Как-то растепенный персонаж. Должна ли она вести себя так же и создавать проблемы для главной героини? «О чем ты только думаешь? Ты довольно широко улыбаешься». Раздался у неё за спиной нежный голос Шэнь Пэйин. От испуга Шэнь Цзи Цяо чуть не сломала кисть для письма, которую держала в руке. Она посмотрела на Шэнь Пэйин, как на привидение. «Почему ты здесь?» «Служанки несколько раз звали тебя, однако ты никак не отреагировала, и я просто вошла. Ты счастливо улыбалась. Это потому что ты думала о Девятом Принце?» «Я думала о том, как запугать тебя». Шэнь Цзэцяо сухо рассмеялась. «Сестра Шэнь, что за случилось?» «Я только что от отстарил мадам Шэнь. Она согласилась отпустить тебя. Чайхана Шэнь Пин открывается сегодня. Я пришла, чтобы найти тебя. Так что мы можем пойти попробовать там еду вместе». Шэнь Пин сказала это и потянулась чтобы взять за руки Шэнь Цзэцяо. Она не хотела уходить. Над ней будут издеваться в Чайхана Шанпин. Даже если ее запьют до смерти, она не уйдет. Шэнь Цзэцяо подержалась за лоб, говоря тихим голосом. «Сестра Шэнь, у меня болит голова». Шэнь Пэин улыбнулась и ущипнула себя за кончик носа. «Держу пари, что у тебя не болит голова. К тому времени, как ты выйдешь на улицу... «Ты не почувствуешь головной боли или чего-то еще? Думаешь, я тебя не знаю?» Шэнзи Цяо поспешно ответила. «У меня действительно болит голова». Снаружи раздался молодой нежный голос. «Цяо! Цяо!» Занавески раздвинулись, и в комнату вошел маленький мальчик. Он не был совершеннолетним, всего лет 10 или около того. Этот мальчик должен занимать третье место среди детей в Семишенье. «Шэнь Цзэ Только он осмелился называть ее по имени. Его мать была наложницей, так как эта наложница была из девичьего дома старой госпожи Шэнь. Хотя Шэнь был незаконно рожден сыном, он фактически воспитывался как законный сын. «Что?» Шэнь сердито посмотрела на сопляка, который уже стоял перед ней, нахмурив свои красивые брови. «Пойдем в Шэй Пин Чайхана со мной!» Я уже сказал бабушке, и она хочет, чтобы ты повела меня». Шэньзи Ян был примерно на полголовы ниже Шэньзи Цяо. У него было круглое и милое лицо, нежная кожа. На нем были рукава осеннего цвета и верхняя одежда без подкладки. Был нефритовый кулон, привязанный в окурки в Аталии. Он с презрением смотрел на Шэньзи Цяо. «Исполованный ребенок». Шэньзи Цяо ответила «Ты можешь пойти один!» Шэнь Зи сильно потянул Шэнь Цэо за руки. «Бабушка велела тебе сопровождать меня, так что ты должна пойти со мной!» Шэнь Пэйин улыбнулась и сказала. Дяо раз старый госпожа хочет, чтобы ты сопровождала его, тогда пойдем вместе. Ты не выходила несколько дней, так что тебе должно быть не терпится выйти». «Совершенно верно!» Если ты не пойдешь со мной, я скажу бабушке, что ты снова меня ударила. Сказав это, Шэнь Ян усмехнулся. Соткнись. шензи Цзи Цяо мрачно посмотрела на него. шензи Ян топал ногами, ведя себя бесстыдно. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Да, почему у нее такой сумасшедший младший брат? Глава пятнадцатая. Часть. Первое. Иду к выходу. В конце концов, Шэнь Цзи Цяо не смогла отказать Шэнь Пэйин и Шэнь Цзи Яну. Ее привезли на самую процветающую и оживленную восточную улицу. Шэнь Пэйин была владельцем чайного домика Шан Пинь. Те, кто приходил подбодрить ее, были либо богаты, либо могущественны. Она полностью демонстрировала силу героини. Шэнь Пэйин с удовлетворением посмотрела на людей, суетящихся в ее собственном чайном домике. «Не обращайте на меня внимания», — тихо сказала Шэнь Зи Цяо. Шэнь Пэйин повернулась и сказала Шэнь Зи Цяо, «Сегодня у нас много клиентов. Пожалуйста, не обижайся на отсутствие приветствия и обслуживания». Она улыбнулась и ответила. «Сестра Шэнь, иди делай свою работу». Тебе не нужно заботиться обо мне. Я найду место и сяду. Шэнь Пэйин какетливо взглянул на нее. Если ты хочешь, чтобы старый господа Шэнь снова наказала тебя, найди место сама. Я уже приготовила для вас отдельную комнату. Ты с Ян Эрам можете пойти туда. Шэнь Зи взволнованно осмотрел вокруг, идя в сторону Шэнь Пэйин. Третья мишень — Я слышал, что Девятый Принц тоже приедет сегодня. Я восхищаюсь его литературным талантом. Могу ли я увидеть его?» Шэнь пин была слегка шокирована. Она посмотрела на Шэнь Зи и успокоилась, поняв, что та не слышит их разговора. Она не сказала Шэнь Зи что Девятый Принц появится сегодня, потому что не хотела, чтобы эта идиотка беспокоила его, чтобы он не разозлился на нее. Шэнь Зи Гордо выпятил грудь и громко сказал, «У меня, естественно, есть свои собственные пути. Сестра Пин дай мне увидеть Девятого Принца». Шэнь Пэйин поспешно сказала, «Говори тише. Я скажу тебе, когда он придет». «Ладно». Шэнь Зи улыбнулся и кивнул. «Дзяо, пойдем в отдельную комнату наверху», — сказала Шэнь Пэйин, Шэнь Зи Цяо, снова Шэнь Зи вышла из транса и слабо улыбнулась Шэнь Пэйин. «Конечно». Она увидела Ци Цжэня. Она не ожидала увидеть его здесь. Она заметила, как он вопросительно и растерянно, как дурак, огляделся по сторонам. Шэнь Пэйин устроила их в отдельной комнате, у окна на втором этаже. Шэнь Зи заметила, что чайный домик был довольно большим. С точки зрения расположения – Он, вероятно, считался пятизвёздочным отелем. Когда я поднялась наверх, то увидела несколько покупателей и тут к задней двери: "Что там?" небрежно спросила Шен Дзицяо. "Ах, там внутри VIP-комната". Шен Пин беспокоилась, что Шен Дзицяо захочет вернуться, поэтому поспешно добавила: "Это для этих стариков" которые спокойно заваривают чай и играют в шахматы. Шэн Цзи Цяо сказала: "О. По-видимому, не заинтересовавшись. Шэнь Пин велела приготовить несколько блюд и закусок, прежде чем извиниться и уйти. Шэн Цзян сидел на стуле, ведя себя как взрослый, держа в руках кубок и делая вид, что пробует вино. Он покачал головой и сказал: "Хорошее вино, хорошее." «Я не думал, что третья мишень так талантлива». «Дзяо, тебе не стыдно стоять рядом с третьей мишень?» «Мне еще больше стыдно, когда я с тобой». Шэн Цзи Цзяо стоял у окна и говорила это, глядя на улицу. «Ты должна чувствовать стыд. Я собираюсь пойти на детский экзамен в следующем году. Учитель сказал, что я талантлив и умен, так что я хорошо сдам экзамен. Смотри на себя. Ты неграмотна» и умеешь только доставлять неприятности другим. Если бы отец и старший брат не баловали тебя, тебя нельзя было бы даже сравнить со второй сестрой и остальными». Шэнь Зи с неприязнью посмотрел на Шэнь Зи -цяо. Он с юных лет рос рядом со старой госпожей Шэнь. Под влиянием старой госпожи Шэнь, он даже не относился к Шэнь Зи как к своей сестре. Он думал о ней только как об унижении семьи Шэнь. Глава 16 часть 2 Шэн Цзи Цяо была слишком ленива, чтобы ругаться с маленьким ублюдком. Поэтому она притворилась, что не слышит его. Видя, что Шэн Цзи Цяо не разозлилась, Шэн Цзи Йен подумал, что сказал недостаточно. Он продолжил. «Такая идиотка, как ты, годится только для того, чтобы жениться на дураке-семьицы. То сказал, что я выйду замуж за этого дурака». Услышав его слова, Шэнзи Цэо обернулась и пристально посмотрела на него. Госпожа Цэо уже навещала бабушку и спрашивала об этом. Как это может быть случайностью? Сказал Шэнзи Ян, радуясь ее несчастью. Он случайно выпил вино и выплюнул его, потому что оно было невероятно кислым. Шэнзи Цэо была потрясена и потеряла до речи. «Значит, это старуха?» «Подливает масло в огонь, чтобы она вышла замуж за дурака?» «Я не хочу выходить замуж за цит Женя!» «Неважно, дурак он или нет, она не хотела выходить замуж в этом возрасте!» «Что это за шутка? Она еще слишком молода!» «Ты была в одной комнате с этим дураком! За кого еще ты можешь выйти замуж, кроме него?» Шэнь Цзи Ян улыбнулся и сказал... Были слухи, что герцекан хочет передать должность наследника этому дураку. Вот почему бабушка начала колебаться. Но госпожа Цио уже сказала, что герцекан никогда не позволит дураку унаследовать положение наследника. Шэнь Цзэ Цзэо все поняла. Если бы Цзэ Цзэнь действительно стал наследником, он стал по будущим маркезом. Старая госпожа Семишэнь не хотела, чтобы она стала женой маркеза поэтому она не позволила ей выйти замуж за Цзжэне. Так как Цзжэнь никак не мог стать маркизом, старая госпожа Шэнь, вероятно, была в восторге от этого. Заметив, как изменилось выражение лица Шэнь Цзи Цяо, Шэнь Цзи Ян почувствовал себя еще счастливее. «Может быть, ты все еще не отказалась от Девятого Принца?» Она даже не знала, как выглядит Девятый Принц. Поэтому упоминание о том, сдалась она ему или нет, не существует? Когда Шэнзи Ян увидел ее неодобрение, он подумал, что она все еще любит Девятого Принца. Поэтому он продолжал насмехаться и нападать на нее. «Вся столица знает, что Девятый Принц любит только Третью Мишень. Тем не менее, ты все еще пытаешься показать свое лицо перед ним. Разве ты не ищешь унижения?» «Что?» Шэнзи Цио потрясенно обернулась. «Что ты имеешь в виду?» «Как и следовало ожидать, ты ничего не знаешь». Не удивительно что бабушка наказала тебя. Кто осмелится сказать тебе это?» Шэн Цзи Ян искоса взглянул на нее и воскликнул. «Тогда я скажу тебе это, подобрать я душевный». Она действительно хотела ударить этого ублюдка ребенка. Посмотрите на его лицо. Из-за него она выглядит как отброс. «Говори». Видя, что Шэн Цзи Ян намеривается поставить ее в напряженное положение, Шэн Цзи Цяо мрачно покачала головой. Шэнь Цзи громко крикнул. «Не смей меня бить! Не смей бить меня своими грязными руками!» «У меня грязные руки! Тогда какие у тебя руки? Позволь мне отрубить их и посмотреть!» Высмехнулась Шэнь Цзи «Неудивительно, что Девятый Принц не интересуется тобой. Это была любовь с первого взгляда для Девятого Принца и Третьей Мисс Юми Шэнь. Он даже сказал, что собирается жениться на Шэнь Пэйин». «Тебе должно быть стыдно, и не хочется показывать свое лицо, да? Ты заставляла третью мисс Шэнь каждый день навещать девятого принца, но он впервые увидел ее несколько дней назад, когда сказал, что собирается сделать предложение. Семья Шэнь теряет лицо, имея тебя в качестве дочери». Усмехнулся Шэнь Зиян. «Да, она почти забыла». «Девятый принц, похоже, был одним из мужских побочных героев, который имел ли дело... «Шэнь Пэйин». Шэнь Цзэян посмотрел вниз на нее, красиво улыбаясь. «Ты смеешь говорить это в присутствии меня?» Если она не ошибалась, то должно быть потому, что эта старуха часто проклинала ее в присутствии Шэнь Цзэяна. И он это помнил. Шэнь Цзэян больше всего боялась о старшего мастера семьи Шэнь, Шэнь Цзэкая. Она отпрянула и хмыкнула, ничего не сказав. Между тем... Шэнь Цзэ Кай и сильно любила Шэнь Цзэ Глава 17. Часть 1. Встреча по стечению обстоятельств. Шэнь Цзэ очень нервничала, когда услышала, что не сможет избежать развития сюжета. Дело было не в том, что она смотрела свысоко на Цзэ Джене, а в том, что если бы она действительно следила за развитием сюжета, Разве это не означало бы, что у нее все равно был бы трагический конец? Что же и делать? Ждать смерти или сбежать? Если бы она сбежала, разве она все еще не следила бы за развитием сюжета? Она все равно умрет на полпути во время побега из-за тирании, с которой столкнулась. Разве нет? Шэнь Цзи хотелось плакать. Цэнь, верно. Цзэчжэнь, вероятно, не захочет жениться на ней. До тех пор, пока он не захочет, этот брак не состоится. Шэньзи Цзэо была уверена, что Цзэчжэнь притворяется дураком, поэтому она верила, что он может воспротивиться этому браку. «Подожди меня здесь, я выйду на минутку», приказала Шэньзи Цзэо Шэньзи Яну, прежде чем выйти. Шэньзи Ян громко крикнул ей вслед. «Куда ты?» «Детям не позволено знать так много», — ответила Шэнь Цзэцэо. Она уже была внизу. «Цэцэнь должен быть в вип-комнате, позади них, или что-то в этом роде». Шэнь Цзэцэо спустилась вниз и спросила лавочника, не видел ли он Шэнь Пэйин. Один из них узнал ее, и, возможно, это было потому, что им приказала Шэнь Пэйин. Они все сказали» что никогда раньше не видели третью мишень. «Она хочет испекать ее?» Шэнь подняла брови и направилась к отдельной комнате позади нее. «Третья мишень! Куда вы идете?» Лавочник не испускал с нее глаз с того момента, как она появилась. Увидев, что она собирается направиться к задней двери, он вспомнил о приказе Шэнь Пэйин и немедленно остановил ее. «Ах... Я собираюсь найти сестру Шень. Шэнь Цзэ Ця улыбнулась. Но третий мисс нет, сказал лавочник. Ах, тогда позвольте мне поискать ее в другом месте. Шэнь Цзэ Ця улыбнулась и повернулась, чтобы подняться на второй этаж. Увидев, что лавочник обернулся, она тут же метнулась назад. Так называемая вип-комната была сделана из двух комнат в саду. Сад был изысканным и уникальным. Там были деревья и скалы, естественная сцена. Обстановка была довольно приятной. «Где же Цзэчжэнь? Она ни в коем случае не должна обыскивать каждую комнату». Шэнь Цзэцэу надеялась, что она сможет сразу же найти Цзэчжэня. Конечно, это никак не могло случиться с ней. Она медленно пошла по коридору. Тут был только один этаж. С левой и правой стороны было по пять отдельных комнат. Сад был посередине. В саду не было ни павильона, ничего. Это достойно быть веб-комнатой. Отдельная комната перед ней внезапно открылась. Когда слуга вышел, он вежливо сказал. — Молодой господин Цы, пожалуйста, наслаждайтесь закусками. Если вам что-нибудь понадобится, просто прикажите мне. — Молодой господин Цы может быть этот циджень это совпадение шцао поспешно подошла но когда она увидела что молодой господин цы внутри был нецыджием она не могла не почувствовать разочарование она уже собиралась обернуться когда услышала низкий и глубокий голос сзади она удивленно обернулась и как и ожидалось мужчина средних лет привел циджиня «Ци Цжэн?» Удивленно воскрикнула Шэнь Цзи сделал вид, что ничего не слышит. Он последовал за мужчиной средних лет в другую отдельную комнату. Прежде чем дверь закрылась, Шэнь Цзи большими шагами подошла к ней. Она улыбнулась и заблокировала двери, которые собирались закрыться. «Молотой господин Цэ, я хочу попросить вас о помощи». Тихо сказала Шэнь-Зи умоляя его взглядом. «То ты такая? Чего ты хочешь?» Ци Цжэйн стоял позади слуги средних лет, с тревогой глядя на Шэнь-Зи Шэнь-Зи оттолкнула слугу и вошла. «Ты все еще не узнаешь меня?» Ци Цжэйн был лихим и обаятельным, с высокой и крепкой фигурой. На нем была великолепная одежда. Если бы не невежественное и тупое выражение лица, как бы она ни смотрела на него, он был бы красивым мужчиной. «Ты... ты...» Ци Джейн ошеломленно уставился на Шэнь Зи -цяо. «Я ничего не помню». Слуга средних лет закрыл дверь и нахмурился, глядя на Шэнь Зи -цяо. «Третья мисс что-то случилось?» Шэнь Зи ответила... «Я хочу кое о чем поговорить с молодым господином Ци». Ци Джейн, естественно, узнал женщину, с которой столкнулся некоторое время назад в храме Тысячи Буд. Более того, он знал, что она была известной, высокомерной, непослушной молодой мисс столицы. Она была знаменита, но не по уважительной причине. Ему было любопытно, почему она сказала, что кто-то хочет причинить вред поэтому он сказал. «Мне не о чем с тобой говорить», — сказал Цзэцжэнь. Он знал, что эта женщина, должно быть, подозревает его, поэтому не мог дать ей шанса приблизиться к нему. Глава 18, часть 2. Шэнь Цзэцяо тут же сказала. «Тогда просто слушай. Тебе не нужно ничего говорить. Ты точно не захочешь жениться на той женщине, как я, чья репутация разрушена». Я тоже не хочу выходить за тебя замуж. Я ничего не могу поделать с человеком, который замышляет связать нас вместе. Но я знаю, что у тебя найдется решение. Пожалуйста, не позволяй этому случиться». Она была уверена, что так как Цэджейн лишь притворялся глупым, он никому не позволит диктовать, как ему жить. Брак означал, что он будет связан с этим человеком на всю жизнь, как мог кто-то случайно выбрать ему жену. «Третья мисс Шэнь, брак нашего молодого господина, решается его родителями. Как он может принять собственное решение?» «Несчастно», — сказал мужчина средних лет, глядя на Цзэджэня. Шэнь Цзэцэу не знала, был ли слуга, доверенным помощником Цзэджэня. Поэтому она не осмелилась сказать, что Цзэджэнь притворяется дураком. Она сказала, «Несмотря ни на что», «Несмотря ни на что, я не выйду за тебя замуж!» «Все столицы знают, что вы хотите выйти замуж только за Девятого Принца!» Бесстрастно произнес слуга средних лет. Хотя эти слова не прозвучали насмешливо, лицо Шэньзэца вспыхнуло. Она нашла это довольно неловким. Но она совсем не хотела выходить замуж за Девятого Принца. «Я только что видел...» «Девятого принца вместе с из Шэнь», — сказал Цэ Джэнь. Шэнь Цзэ узнала, что он говорит это для нее. «Молодой господин Цэй!» Шэнь Цзэ надеялась, что сможет остановить брак между семьей Цэй и Шэнь. «Дядя Цунь, я хочу вернуться!» Цэ Джэнь избегал рук Шэнь Цзэ и шел позади дяди Цунь. «Да, молодой господин!» «Дядя Цунь!» Свирепа посмотрел на Шэнь Зи уверенный, что она просто пытается испортить настроение его молодому господину. Они только что вышли, но молодой господин уже решил вернуться. Прежде чем Шэнь Зи успела что-то сказать, она увидела, как Цэцжэнь открыл дверь и вышел. «Похоже, она может рассчитывать только на себя». Она вздохнула про себя, решив вернуться домой после того, как предупредит Шэнь Зи Ей нужно было проверить мнение старухин этот счет. Выйдя из отдельной комнаты, она услышала знакомый голос, проходя мимо сада. Она подняла глаза и увидела Шэнь Пэйин и красивого молодого человека с крепкой фигурой, выходящего из-за стола. Шэнь Цзи Цяо была потрясена и спряталась за каменной стеной. «Тот день я планировала встретиться с тобой в саду лотосов, однако я не знаю...» Как я узнала об этом, у меня не было другого выбора, кроме как пойти с ней в храм Тусича Буд, заставить тебя ждать в одиночестве. Голос Шэн Пин смутно донесся до ушей Шэн Цяо. Я не виню тебя. На самом деле, я должен поблагодарить тебя за то, что ты смогла помочь мне избежать этой сумасшедшей женщины, сказал мужчина мягким голосом. Это девятый принц Шэн Цзи украдкой взглянула на него. На самом деле он был красивым мужчиной. «Девятый принц!» Цзяо на самом деле довольно хорошая женщина. Шэнь Пэйн улыбнулась. «Не упоминай о ней больше. Я не хочу, чтобы мне снились кошмары». С отвращением сказал девятый принц. Шэнь Цзи посмотрела на небо. «В глазах этого красивого мужчины...» Она была для него кошмаром. Однако то, что произошло в храме тысячи Буд, Шэнь Пин действительно хорошо умеет строить планы. Имея сомнительные отношения с девятым принцем, она говорила о том, чтобы помочь ей соблазнить его. Глава 19, часть 1. Я должен быть слеп, чтобы полюбить тебя. После того, как Шэнь Пин и девятый принц вошли в отдельную комнату, Шэнь Зи Цяо отправилась на поиски Шэнь Зи Ян, желая вернуть его в семью Шэнь. Шэнь Зи Ян еще не увидел Девятого Принца, которым он восхищался. Поэтому, несмотря ни на что, он отказался идти домой. — Ты можешь вернуться одна, если хочешь. Я хочу еще немного подождать. — Ты думаешь, что сможешь увидеть Девятого Принца? Давай быстро вернемся назад. Шэнзи Цэо взяла Шэнзи Яна с запястья. Она не хотела больше оставаться в этом месте. Через некоторое время она будет унижена. «Я хочу увидеть этого Принца, потому что восхищаюсь его талантом. Я не такой, как ты. Он не хочет видеть тебя, но это не значит, что он не захочет видеть меня». Шэнзи Ян презрительно посмотрел на Шэнзи Цэо. Шэнзи Цэо усмехнулась. Тогда тебе будет весело ждать здесь. Хотя она была не главной героиней женского пола и должна была пожертвовать собой, чтобы противопоставить себя главной героине женского пола. Даже у зеленого чая есть свои достоинства. Она не хотела, чтобы люди наступали на ее достоинство Выйдя из отдельной комнаты, Шэнь Зи Цяо спустилась вниз, даже не оглянувшись. Шэнь Пэйин уже собиралась подняться наверх, когда увидела, что она спускается. Она была потрясена. «Дзяо-дзяо? Куда ты идешь?» По лбу Шэнь Зи Цяо пробежали черные морщины. Шэнь Пэйин появилась в нужное время, как и ожидалось. «Я вспомнила, что мне нужно кое-что сделать, поэтому я хочу вернуться». «Я велела на кухне», «Приготовить твою любимую островую соленую лодку. Почему вы тебе не вернуться после еды?» Шэнь Пэин улыбнулась. Она не просто привела сюда Шэнь Зи Цяо, чтобы там могла посидеть, а потом вернуться. Ей совсем не нравилась утка Шэнь Зи Цяо улыбнулась и сказала, что поест ее в следующий раз. Шэнь Зи Ян бросился вниз и спросил. «Сестра Пэин! Сестра Пэин!» «Где девятый принц?» Его голос был громким и ясным, привлекая всеобщее внимание. Все взгляды остановились на Шэнь-Зи Они смотрели на нее с насмешкой и презрением, ожидая, когда ее унизят. Шэнь-Зи мысленно прокляла этого маленького ублюдка. Шэнь-Пэйин улыбнулась и взяла Шэнь-Зи за руки. «Разве ты не хочешь увидеть девятого принца перед уходом?» Шэн Цзи Ян удивленно посмотрел за спину Шэнь Пэйин. К ним грациозно подошел мужчина в белом, с поясом радужного цвета. Его рукава были расшиты темными узорами. И она развивалась вдоль его шагов. Это придавало ему более элегантный и благородный вид. «Я девятый принц», — громко сказал он. Шэн Цзи почувствовала, как у нее внезапно заболел мозг наконец-то она увидела как выглядит девятый принц в ее глазах девятому принцу на вид было лет 25-26 у него была стройная фигура и благородный темперамент он казался мягким и вежливым его внимание было сосредоточено только на шень паин но после того как шэнзиян позвал его он заметил присутствие других людей его лицо позеленело как только он увидел шензи цео «Ого, третья мишень! Я слышал, что вы случайно вошли в комнату у молодого мастера Цы, пытаясь найти девятого принца!» Непонятно было, кто улыбнулся и спросил об этом. Раздался смех. Шэн Зэцяу обернулась и посмотрела на Шэнь Пэйин. Она хотела, чтобы она пришла в чайный домик Шэнь Пэйин, чтобы больше людей могли узнать, что она Цыцжэнь были в комнате одни. Скорее всего, Шэнь Пин действительно много работала, чтобы разрушить ее репутацию. Глава 20, часть 2. У девятого принца было холодное выражение лица. Он считал крайним унижением, что его имя связано с именем Шэнь Зи Цяо. Услышав смех, она не стала ничего объяснять. Она знала, что это не имеет значения, что она скажет, что все будет бесполезно. Шэнь Пин неловко уставилась на Девятого Принца, объясняя. «Дзяо лишь столкнулась с молодым господином Ц, когда тот плохо себя чувствовал. «Какое это имеет отношение ко мне? Она просто бесстыдная и дешевая женщина. Кто бы ни был с этой женщиной, он не имеет никакого отношения ко мне». «Холодно», — сказал девятый принц. Когда Шэнзи Цяо услышала это, ее впечатление о девятом принце стало еще хуже. Он вел себя слишком нагло, особенно когда говорил подобное при всех. Шэнзи Цяо усмехнулась и произнесла спокойным голосом. «Совершенно верно. Это не имеет никакого отношения к девятому принцу. Тем не менее, это первый раз, когда я вижу семифутового человека, нагнувшегося до уровня землеройки. Услышав это, не только Девятый Принц был ошеломлен. Даже Шэнь Пэйин широко раскрыл глаза от шока. «Похоже, я веду себя бесстыдно, пытаясь кому-то помочь. Тогда что именно мне нужно сделать, чтобы не быть бесстыдной? Девятый Принц, надеюсь, вы сможете меня научить?» Шэнь Зи Цяо было нелегко разозлить. Но это не значит, что она позволит кому-то оскорблять ее. Ну и что с того, что она была второстепенным персонажем? Она сама может изменить свою судьбу. Шэнь Пин нашла это странным. Всякий раз, когда Шэнь Зэ Цяо увидела Девятого Принца, ее лицо краснело, и она становилась застенчивой. Она была хорошо воспитана и хотела угодить Девятому Принцу. Так как же она посмела сегодня так ответить ему? Точно так же и Девятый Принц не ожидал, что Шэнь Зэ Цяо ответит ему – Он сердито посмотрел на нее. «Ты бесстыдница!» Шэнзи Цяу уфыркнула «Значит, помогать другим, бесстыдный поступок в глазах Девятого Принца? Сегодня я узнала кое-что новое. Должно быть, я была слепа, когда любила вас. Не беспокойтесь, я больше не буду появляться перед вами». Все молчали, и даже Шэнзи Ян не мог ничего сказать. Сначала она хотела сменить имидж влюбленной в Девятого Принца, но Шэнь Цзи Цяо больше не хотела ждать. Как она могла интересоваться таким дураком, как Девятый Принц? «Цяо, что с тобой?» Тихо спросила Шэнь пин Шэнь Цзи Цяо отвела руки Шэнь пин в сторону. «Я в порядке, сестра Шэнь. Я пойду, не буду портить вам настроение». После этого она ушла, не оглядываясь. Шэнь Пэин слегка прищурилась, смотря в зеркало на Шэнь Зи Цяо, и в ее глазах промелькнул странный блеск. Выражение лица Девятого Принца сильно изменилось. Шэнь Зи Ян широко раскрыл рот, когда Шэнь Зи Цяо не позвала его, не вышел из транса и поспешно не выбежал за ней. Сев в карету, Шэнь Зи Цяо облегченно вздохнула. «Ты...» «Ты действительно разговаривала с Девятым Принцем?» После того, как они немного проехали в карете, Шэн Зи наконец отреагировал. Он указал на Шэн Зи и запнулся. Шэн Зи смотрела на сцену за окном в хорошем настроении. «Ну и что?» «Ну и что?» Шэн Зи повысил голос. «Ты, должно быть, сошла с ума сегодня?» «Тогда считай меня сумасшедшей». Шэн Цзи Цяо широко улыбнулась. Шэн Цзи Ян с ненавистью сказал. «Я обязательно расскажу бабушке о тебе, когда мы вернемся домой. Просто подожди». «Делай, что хочешь». В конце концов, старуха не любила ее с самого начала. После того, как они вернулись в семью Шэнь, Шэн Цзи Цяо не проявила уважения к старой госпоже Шэнь. Она вернулась в свою комнату и попросила кого-нибудь приготовить ей обед. После возвращения она ничего не ела. «Третья мисс, повара на кухне сейчас свободны», сказала ее личная горничная Цуйпин. Она была недовольна тем, что Шэн Цзи Цао хотела поесть в это время. Шэн Цзи Цао улыбнулась. «Тогда пусть возвращается на службу. Я хочу поесть свежего и овощей». Цуйпин не хотела вставать. Шэн Цзи Цао посмотрела на нее». Что, мне нужно просить у горничной разрешение поесть? Нет. Я сейчас же прикажу на кухне приготовить для вас еду. Цюйпин поджала губы. Глава 21, часть 1. Пинать людей ногами. Шэн Зиян рассказал старой госпоже Шэнь, как Шэнь Цзи Цяо разговаривала с девятым принцем, подливая масло в огонь. Он говорил о том, какой непочтительной была Шэнь Зи Цяо. И о том, что если бы она не была такой, девятый принц мог дать ему несколько советов для учебы. Семья Шэнь имела опыт работы в армии. Несмотря на то, что Шэнь Цяо был генералом, в конце концов ему не хватило литературных чиновников. Единственный законный внук тоже не любил учиться. Хотя второй сын теперь был префектурным судьей. Двое его сыновей были еще слишком молоды. Только Шэнь Цзьян мог присутствовать на детском экзамене в раннем возрасте. Старая госпожа Шэнь рассчитывала, что он займет первое место на дворцовом экзамене, чтобы компенсировать сожаление о том, что Шэнь Цзжун получит лишь шестнадцатое место. Девятый принц был известен в столице своим литературным талантом. Бесчисленное множество людей – Мечтали получить у него какие-нибудь советы. Кто же знал, что эта девочка разрушит их планы? «Она ответила девятому принцу!» Старая госпожа Шеню усмехнулась. «Она пыталась привлечь внимание девятого принца?» Шэнзи Ян тоже думал, что это был метод Шэнзи Цяо привлечь девятого принца. «Это глупый метод». Старая госпожа Шэнь спросила. «Что сказал девятый принц?» «Он не мог вымолвить ни слова, потому что был зол. Он впервые видел такую бесстыдную девушку, но на самом деле она использовала этот метод, чтобы привлечь его внимание». Шэнь Зи чувствовал, что полностью потерял свое лицо из-за Шэнь Цзи Цяо. «Это нехорошо». Старая госпожа Шэнь сказала. «Твоего отца и старшего брата нет столицы». Хотя девятый принц не занимает важного положения, он все еще имеет благородный статус. Семья Шэнь будет невыгодно оскорблять его. Я думаю, нам нужно прийти лично и извиниться. Шэнь Зи Ян тут же сказал. «Бабушка, отпусти меня. Пойду извинюсь перед ним». «Хорошо. Эта проклятая девчонка больше не может покидать резиденцию. Не знаю, что на нее нашло, но в последнее время... Она доставляет нам немало хлопот. Сердита, сказала старая госпожа Шень, ненавидя Шэнзи Цэо все больше и больше. «Бабушка, она сделала это нарочно!» Ответил Шэнзи «Если бы не она!» С отвращением сказала старая госпожа Шень. «Как бы твой отец до сих пор не обзавелся настоящей женой!» Шэнзи молча подумал. Лучше бы он этого не делал. Бабушка, я не потревожу твой после обеденный сон, я возвращаюсь к чтению. Шензиянн почтительно поклонился и вышел. Старая госпожа Шэнь удовлетворенно кивнула: Давай! Прежде чем Шензиян уел, в комнату поспешила служанка: Старая госпожа, у дома третий мисс беспорядки. А? «Из-за чего она на этот раз так суетится?» угрюмо спросила старая госпожа Шейн, с нетерпением выслушивая отчет служанки. Служанка Цуэлью помедлила, прежде чем ответить. «Третья мисс и мамули на кухне спорят. Третья мисс даже ударила мамули». Старая госпожа Шейн сердито сказала. «Она начинает бунт?» Действительно так и было, однако рядом Шэнь Цзи Цяо стояла служанка. Шэнь Цзи Цяо велела Цуй Пин пойти и сказать на кухню, чтобы приготовили для нее обед. Цуй Пин первоначально служила старой госпоже Шэнь, она не желала служить хитрой третьей мисс, которую тоже не любила старая госпожа Шэнь. Ее хозяйка не имеет никакого статуса в доме, поэтому у нее тоже не было лица не упоминая служанок и мам, которые в прошлом уважительно называли ее леди, но теперь они даже не называют ее сестрой. Однако третья мисс вовсе не чувствовала, что ее ненавидят. Она все еще продолжала идти своим путем, каждый день сводя старую госпожу с ума, в отличие от двух других молодых мисс. Они опустили головы и принялись уговаривать старую госпожу. Суэпин знала, что она не получит положительного ответа, Если пойдет сказать поварам, чтобы они начали готовить. Она подняла занавески и вошла. Она увидела двух служанок, сидящих в ступеньках. Она знала, что это были новоизбранные служанки. Цуйпин указала на служанок и приказала. «Хун ин, хун юй, пойдите и скажите на кухню, что третья мисс еще не обедала. Пусть повара приготовит окуня на пару, любимое блюдо третьей мисс и риса с овощами». Хун Ин была новой служанкой, а Хун Юй ее старшей сестрой. Они были служанками третьего уровня во дворце Цяосинь. У них даже не было возможности служить рядом с Шэнь Цзео. Глава 22, часть 2. Услышав приказ Цюй Пин, они тут же побежали на кухню. Хозяйка кухни была личная служанка старшей госпожи Шэнь, Мама Ли. Так как она пользовалась поддержкой старой госпожи Шэнь, она никогда не вела себя вежливо Шэнь Цяо. Более того, она обычно давала ей меньше еды, чем другим. В прошлом Шэнь Зи Цяо была простодушна, поэтому она никогда не думала, что слуги тайно издеваются над ней за ее спиной. «Ты хочешь, чтобы мы приготовили в это время?» Обед третий мисс уже относили. «Зачем ей теперь окунь на пару и рис овощами?» Это блюда, которые требуют больших усилий, их долго готовить». Услышав слова Хун Юй, мама Ли ответила с мрачным лицом и села. Она заставила поваров, готовящихся, готовить эти блюда, остановиться. Хун Юй попыталась подлезаться и сказала. «Мама Ли, третий мисс только вернулась, она еще ничего не ела». «Тогда приготовь лапшу, это же тоже еда». Мама Ли поджала губы. «Но, мама Ли, третья мисс хочет съесть окуня на пару и рисов с овощами». Хун Юи сказала тихим голосом. «Хотя бы окуня на пару». Мама Ли взглянула на Хун Юи и сказала. «Вернись и скажи третьей мисс, что время готовки закончилось. Либо мы приготовим ей лапшу, либо пусть она подождет до ужина» чтобы поесть окуня на пару. До ужина еще 4 часа, раз и третья мисс к тому времени не умрет с голоду. Ты главная или третья мисс? Когда твоя очередь светится из-за того, что есть хозяйка? С каких это пор существует правило, говорящие, когда хозяева должна обедать? Однако Хун Ин обладала сильным чувством личности. Когда она услышала, что мама Ли неуважительно относится к третьей мисс, ей было все равно, что она была доверенной помощницей, старой госпожи Шэнь. Она тут же ее допросила. Мама Ли так долго жила в семье Шень, но никто никогда не делал ей выговоров. Даже приличная молодая мисс не осмеливалась говорить с ней громко. И все же служанка осмелилась выговорить ее при всех. «Ого, посмотри на себя». «Кто ты такая, чтобы говорить мне это? Ты просто низший слуга. Ты думаешь, что у тебя есть власть в этом доме?» Хун Ин не обращала внимания на Хун Юй, которая дергала ее за рукав. «Если я низшая слуга, то кто же тогда ты?» Возразила она ясным голосом. «Как самонадеянно!» «Мама Ли пришла в ярость!» схватить эту служанку! Я преподам ей урок и дам понять, что даже у служанок есть свой статус!» Хун Юй умоляла о пощаде. «Мама ли, Хун Ин только что пришла во двор Цяо Синь. Она ничего не понимает. Пожалуйста, не обращай внимания на ее невежливость и не держи на нее зла!» «Так как третья мисс не знает, как дисциплинировать слуг...» Я сделаю это от имени Третьей Мисс. Сестра, я не сказала ничего плохого. Это они отказывались готовить обед для Третьей Мисс. Громко и бесстрашно сказала Хун Ин. Ты думаешь, что Третья Мисс поддержит тебя только потому, что ты служишь ей? Разве ты не знаешь, кто отвечает за смешень? Сказав это, мама Ли дала подщечину Хун Ин. Лицо Хун Ин начало опухать от подщечины. Она плакала и вырывалась. «Я служанка, третий мисс. Кто дал тебе право бить меня?» «Ты думаешь, я не могу бить тебя?» Мама Ли снова дала ей пощечину. «Мама Ли, пожалуйста, не бей мою сестру!» Хун Юй заплакала и опустилась на колени, моля о пощаде. — Моя сестра впервые встретилась с тобой. Пожалуйста, не сердись. — Что случилось? Цуэпин, отправившая сестер на кухню, услышала, что что-то случилось, и подошла ближе. В тот момент, когда Хун Юй увидела Цуэпин, она выглядела так, словно увидела спасительницу. Она заплакала, все ей объясня. Цуэпин глубоко вздохнула. К счастью, не она пришла на кухню, чтобы приказать маме Ли приготовить обед. Она произнесла с каменным лицом. «Да? Раз уж мама Ли сказала, что не может готовить окуня на пару прямо сейчас, то придется подождать до ужина. Вы, похоже, не знаете хороших манер?» Хун Ю и Хун Ин не ожидали, что Цуэпин не ступится за них. Они не могли не почувствовать отчаяние эпин улыбнулась и сказала мамами Мама ли спасибо тебя за то, что ты наказала ни на что никольных служанок найти мисс. Мама Ли уже хотела что-то сказать, но тут раздался чей-то голос Интересно, кто это тут наказывает моих служанок глава 23 часть 1 Ты смеешь читать нотации моим людям, Пока Шэн Цзи ждала, когда служанка вернется с обедом, она поняла, что пробыла в этом мире уже несколько дней. К этому времени она уже очень хорошо знала, как ужасно ее положение в этом доме. Так как семья Шэнь управляется старой госпожой, которая ни капельки не любит Шэн Цзи можно было только представить, как остальные люди относились к ней. За эти дни она обнаружила одно и то же повторяющее событие того, как окружающие служанки были неуважительны к ней, независимо от того, что она была главнее их. Многие относились к ней так, словно она была никем, не говоря уже о том, что она была законной дочерью. Все же ее одежда была далеко не такой приличной, как у двух других дочерей, рожденных от наложниц. Эх, она могла только смазать в потолок и уныла воздыхать. Даже если она попала в этот мир... В качестве второстепенного персонажа она все равно останется жалко неудачницей с ужасным характером. Как она может сражаться с главной героиней? Прежде чем она сможет сразиться с главной героиней, ей, похоже, еще предстоит сразиться с группой разъяренных призраков и мстительных духов семьи Шейн. «Сестра Цуй Пин, Хун Юй, ссорятся на кухне с мамой Ли!» Донеса снаружи настойчивый голос маленькой девочки. Цуэпин сердито спросила, «Как она посмела поссориться с ней? Разве она не знает, кто такая Мамали?» Шэнзи Цяо хотела подслушать еще больше, но услышала лишь удаляющиеся шаги. Она раздвинула занавески и вышла из будуара. Ее волосы держались на тонкой шпильке. Она решила переодеться в мятно-зеленое платье из пряжи, чтобы ее лицо выглядело более светлым. Она помахала маленькой служанке, стоявшей у ворот ее двора. Что случилось с Хун Ёй? Эту маленькую служанку звали Пинг Эр. И как и Хун она тоже совсем недавно была назначена служить во двор Цаусинь. Имея хорошее отношение с Хун она, естественно, пришла сообщить Цуэпин об этом. Из беспокойства о том, что произошло на кухне. Надеясь, что Цуэпин сможет помочь Хун -ин. Пинг Эр рассказала Шэн Цяо о том, что произошло на кухне, чуть ли не плача. Когда Шэн Цяо услышала это, ей показалось, что кровь от ярости прилипла к ее голове. «Хун Иэн лишь попросила на кухне для вас окуня на пару и рис с овощами, а вместо этого получила пощечину от мамы Ли. Разве это нормально? Но Хун Иэн, девушка прямолинейная». Она могла убедить мисс Ли своими словами. Пинг-Эр подумала, что Шэн-Зи была в ярости на ее подругу. Никто, даже мама Ли, не имеет права читать нотации моим служанкам. С усмешкой Шэн-Зи Цяо «Веди меня на кухню». Стремительный поток событий не заставил пинг остановиться на секунду и подумать о том, что третья мисс не знает, где находится кухня. Она лишь шла впереди, а тревога грызла ее изнутри. Как только они оказались на пороге кухни, они сразу же услышали высокомерные слова Мамели. Цуйпин не только не сумела защитить служанок дворца Цяо Синь, но даже зашла так далеко, что польстила Мамели. Гнев Шэнзи Цяо стал еще сильнее. Когда мисс Ли услышала голос Шэнзи Цяо, на ее суровом лице не появилась паники. Вместо этого она пнула Хун-Ин перед Шэн-Зи в знак приветствия. «Третья мисс, вы как раз вовремя. Я воспитываю этих двух нерадивых служанок». Бровь Шэн-Зи поползла вверх. Ровными плавными шагами она подошла Хун-Ин, увидев вблизи распухший от побоев лиичика своей служанки и мамы Ли, которая упрямо вздернула подбородок, отказываясь обращать на нее внимание. Она улыбнулась. «Мама Ли, что не так сделали две мои служанки?» Мама Ли поняла, что Шэнзи Цяо не желает принимать ее слова. «Третья мисс, есть правила, которым нужно следовать на кухне. После обеда на кухне нельзя зажигать печь до ужина. Эти две служанки использовали ваше имя, чтобы я приготовила укуня на пару». Я преподал им урок», — объяснила Мамали, как будто разговаривала с ребенком. Она позволила Шэнзи Цяо сделать вид, что она не просила приготовить окуня на пару. Мамали знала, что Шэнзи Цяо была робка и никогда не позволяла себе ссориться с людьми старой госпожи. Словно глухая к намекам Мамали, Шэнзи Цяо спросила в ответ. «Я хочу поистеку не на пару и риса с овощами. Как же так получилось, что хозяйка должна следовать правилам, установленными служанкой?» Глава 24 Часть 2 Услышав эти слова, улыбка на лице мамы Ли застыла. «Третья мисс. Старая госпожа Шейн знает о правилах на кухне». «Каких правилах?» Спросила Шэнзи Цао, улыбаясь. «Что ты не зажжешь печи и не приготовишь мне еду? Даже если я умер от голода, это те правила, о которых ты говоришь?» «Третья мисс. Пожалуйста, не усложняйте мне жизнь. На кухне каждый день много дел. И я не могу взять на себя ответственность задерживать еду у старой госпожи Шэнь». Хотя мама ли хотела так говорить, на самом деле она смотрела свысока на Шэнзи Цао которая отказывалась смотреть ей в лицо, и продолжала бесстыдно урезонивать ее. Шэнзи Цяо холодно посмотрела на нее и сказала, «Мама Ли, а ты достаточно бесстыдна, чтобы сказать мне это в лицо!» Мама Ли поджала губы и сказала, «Я не смею врать и говорю лишь правду». Шэнзи Цяо искосо взглянула на нее и высокомерно приказала, «Приготовь мне окуня на пару, а еще я хочу съесть риса с овощами вместе с имбирной курицей». Лицо мамы Ли позеленело, и она сказала. «Третий мисс, я не могу сделать этого прямо сейчас. Если ты не можешь сделать то, что тебе приказывают, то какая мне тебя польза? Семья же не воспитывает бесполезных людей. Уберите ее отсюда». Шэнзи Цяо сдержала улыбку, но не удостоила взгляда Мамули. Ли. Мама Ли была озадачена, так как третья мисс никогда не осмеливала ступаться за служанок. Почему же она сделала это сегодня? Поэтому, когда она услышала, что третья мисс собирается убрать братью, она не могла не возразить ей. «То здесь еще бесполезный человек!» Лицо Шэнзи Цяо потемнело, и она сказала... «Хун Юй, ударь ее!» Когда Хун Юй услышала приказ хозяйки, ее лицо побледнело. Она помедлила. «Третья мисс?» В конце концов, мама Ли была одной из служанок, прибывших из материнского дома старой госпожи Шэнь. Нельзя было просто так поднять на нее руку без последствий. «Хун Ин?» Почувствовав ее нежелание, Шэнь Цяо взглянула на Хун Юй прежде чем повернуться, Хун Ин. «Так как меня просят третий мисс, я, естественно, сделаю это». Терпя боль, Хун Ин с трудом встала. Затем, подняв руку, она безжалостно ударила маму Ли дважды. Как невысокомерна была мама Ли, она никак не ожидала этого. Она недоверчиво посмотрела на Шин Цзэ Цяо. «Вы посмели ударить меня?» «Почему бы мне не сделать это?» «Сегодня я позабочусь, чтобы ты знала, кто здесь хозяйка». «Холодно», — сказала Шэнь Зи Цяо. «Хун Ин, продолжай бить ее. Бей, пока она не научится уважать меня. Третью мисс семьи Шэнь». Хун Ин кивнула и еще дважды ударила мамули. Ошеломленная мамули закричала, отбросив все притворство. Она начала дараться с Хун Ин, как землеройка. Ты посмела меня ударить? Шен Цяо приказала Пинг Эр и Хунь Юй схватить Мамули. Хватайте ее!» Эти двое не посмели пренебречь ее приказом. Подбежав, они крепко схватили Мамули за руки. Всё это время Цюйпин тихо стояла в стороне, не желая ничего делать. Но когда она увидела, что Шен Цяо осмелилась ударить Мамули во второй раз, Она поняла, что все вышло из-под контроля. Она поспешно вмешалась и попыталась остановить Хун Ин. «Третья мисс, перестаньте так себя вести!» «Как вести?» Сурово спросила Шэн Зи смотря на служанок, которые хотели оттащить Хун Ин. «Кто смеет трогать моих служанок? Неужели вы все думаете, что я не посмею прикоснуться к вам?» Какой бы неблагоприятной ни была Шэн Зи Она все равно оставалась законной дочерью Смишень. Лорд и самый старший молодой господин семьи баловал и обожал ее, как драгоценное сокровище. Недавно стало известно, что он возвращается домой. Неужели теперь в семье что-то изменится? Как только Шень Цео закричала, никто не осмелился сделать что-то против нее. Мама Ли вся в синяках громко плакала. Она кипела от негодования. Она была полна решимости найти возмездие за боль и унижение, которым подверглась. «То-нибудь, спасите меня! Третья мисс забивает меня до смерти! То-нибудь, спасите меня!» Она кричала, как свинья, которую режут. Хун Юй мгновенно обернулась и посмотрела на Шинзэ Цяо. Она видела действие Мамы Ли насквозь, если она позволит ей продолжать кричать. Она предупредит стару госпожу Шэнь. Шэнь Зи Цяо поняла смысл взгляда Хун Юй. Тем не менее, она холодно заявила. «Пусть кричит». С того момента, как мама Ли получила подщечину, и до сих пор, Цуй Пин была ошеломлена. Она не могла предукатать сегодняшний поворот событий. Когда она смотрела на светлое и гладкое лицо Шэнь Зи Цяо под солнечным светом, она чувствовала оттенок беспокойства. Третья мисс. Кажется, все теперь по-другому. Лорд и молодой господин вот-вот вернутся. Она думает, что у нее есть покровители и отказывается терпеть истевательство. Однако, когда лорд и молодой господин были дома, третья мисс никогда не вступала за служанок. Глава 25 часть 1. Гнев. У мамы Ли закружилась голова, и в глазах появились звездочки. Ей было стыдно, но и досадно, что еще никто не пришел спасти ее. Что здесь происходит? Когда мама Лии уже почти впала в отчаяние, она наконец услышала знакомый голос. «Леди Ли». Так как Леди Ли тоже должна была приехать сегодня... «Старая госпожа Ли должна была знать об этом». Мама Ли начала громко рыдать. «Я страдаю из-за несправедливости. Я учила этих двух непослушных служанок, но третья мисс рассердилась на меня и захотела избить до смерти». Громко завопила мама Ли. Хун Ин и Хун Юй посмотрели на Шэн Зэ -цяо. «Продолжайте бить ее. Чего вы высматриваете?» Шэнзи Цяо даже не удостоила Ли Ли взглядом, приказав Хун Ин продолжать. Выражение лица Лиди Ли изменилось, но она заставила себя улыбнуться, когда подошла. «Третья мисс. Чем вас оскорбила невежливая и непослушная горничная? Я могу наказать ее за вас, так что вам не нужно лично заниматься этим». Шэнзи Цяо посмотрела на свои тонкие белые пальцы и тихо сказала, «Я не занимаюсь этим лично». «Значит, она не собирается послушно вести себя». Леди лии глубоко вздохнула и сказала, «Третья мисс, почему бы не рассказать старой госпоже Шейн, что вас так рассердило?» «Старая госпожа Шейн старшая, поэтому я не стану беспокоить ее пустяком». Я просто выгоню несколько слуг. Разве я не имею на это право?» Шэн Зи Цяо слегка улыбнулась, взглянув на Лиди Ли. «Что это значит?» Выражение лиц всех присутствующих изменилось, и они со страхом посмотрели на Шэн Зи Цяо. Старая госпожа Шэнь знала обо всем, что происходит в доме. Хотя старший и вторая мисс... Учились у старой госпожи Шэнь, как вести домашнее хозяйство. Лишь госпожа обладала реальной властью. Может быть, третья мисс планирует выступить против старой госпожи Шень? Шэнь? Шэнь нетерпеливо уставилась на служанок, лица которых по-прежнему ничего не выражали. «Я не могу приказать вам. Я не могу выгнать этих служанок» она говорит серьезно. В глазах леди Лию промелькнул гнев: « Что случилось сегодня с третий мисс. Она бросила взгляд на Мамули, и та заплакала еще громче, когда услышала слово третий мисс: « Какая же бесполезная? Леди Ли хотела дать поччину Мамели, чтобы та признала свое поражение и извинилась а не усугубляла ситуацию слезами. Шэнзэця улыбнулась в ответ на вопли Мамыли, и она обернулась, чтобы спросить Лиди Ли. «Лиди Ли, ты одна из самых опытных служанок в семье. Скажи, этой служанке могут ли хозяева есть, когда захотят? Скажи, что те, кто угрожают другим по чьим-то именям, не будут нужны семье Ли» найди хозяина собаки прежде чем бить ее если бы она знала это то не стала бы так обращаться с мамлей в глубине души все были не согласны с ее словами но никто не осмеливался высказать свое мнение леди ли подошла и ударила мамули сказав Заткнись почему ты до сих пор не молишь о пощаде у третьей миссы Я буду дисциплинировать своих служанок и следить, чтобы они больше не обижали вас, третья мисс. Шэнзи Цяо слабо улыбнулась и кивнула, сказав. «Ты самая способная служанка старой госпожи. В семье нет настоящей хозяйки, и неизбежно будут люди, которые пытаются воспользоваться старой госпожей Шэнь, так как она становится слишком старой, чтобы управлять всеми делами. Леди Ли». «Разве я не права?» Вспышка гнева вспыхнула сердце Леди Ли. Ей пришлось неохотно сказать. «Да, Третья Мисс, вы правы. А теперь пойдемте». Удовлетворенно кивнула Шэньзи Цяо, ведя Хун Ю и Хун Ин вместе с остальными своими служанками. «Во двор Цяо Синь». Цуй Пин еще пребывала в оцепенении, Наблюдая за доблестью Шэйн Зи Цяо, она внимательно смотрела на непостижимое выражение лица Леди Ли и удивлялась. Почему старая госпожа Шэйн ничего не сделала и позволила Третьей Мисс устроить сцену? — Может быть, старая госпожа Шэйн больше не собирается заниматься семейными делами? — Почему ты еще не начала готовить для Третьей Мисс? — воскликнула Леди Ли. Смотря на мамули леди Ли посмотрела на нее с холодным упреком. Цуй Пин подошла к леди Ли и тихо спросила. «Леди Ли, что происходит с третьей мисс?» «Что происходит?» Но она стала самостоятельной. «Вот что». Леди Ли усмехнулась и крепко сжала платок в руке, с трудом сдерживая гнев в своем сердце и ушла глава 26 часть 2 цуй пин была ошеломлена обдумывая слова леди ли К тому времени ледили уже вернулась в свой двор старая госпожа шейн слушала как ее личная горничная цуйпин пин докладывать ей подробности свет в комнате был тусклым и ее лицо было не видно Лишь вспышка суровости мелькала в ее глазах. «Старая госпожа!» Леди Ли выдержала ее гнев и спокойно подошла к старой госпоже Шейн. Старая госпожа Шейн слегка приподняла голову, и Цуепин поклонилась, отступая в сторону. «Она ступилась за свою горничную!» Старая госпожа Шейн закрыла глаза, и на ее лице появилось умиротворенное и спокойное выражение. «Сюэссин не понимает правил», — тихо ответила леди Ли. «Сюэссин, так звали мамули». Она, правда, вступила за свою горничную и даже сказала, что... Старая госпожа Шень усмехнулась и хриплым и холодным голосом спросила. То ее надоумил. «Может быть, старший мастер написал письмо третьей мисс?» Тихо спросила Леди Ли. Старая госпожа Шень сказала. Допустим, она не обращала внимания на мои слова, когда брат Кай и старший сын были дома. Она не осмелилась ступиться за своих служанок. Более того, сейчас она посмела ударить моих людей. Вспомнив слова Цуй Пин, старая госпожа Шень похолодела. Леди Ли вспомнила, как Шэнь Зэ не показывала своего настоящего лица на людях и почувствовала, как в животе у нее загибает гнев. «Старая госпожа, вы должны дисциплинировать третью мисс, иначе она может подумать, что действительно может пойти против вас». «В этом нет необходимости. Пусть она делает то, что хочет, а мы посмотрим, что она собирается делать». Старая госпожа Шэнь постепенно открыла глаза, и ее губы скривились в презрительной улыбке. То знает, о чем думает лорд, позволяет ей вести себя недисциплинированно и бесконтрольно. Даже старший мастер относится к ней как к сокровищу. Леди Ли не могла не чувствовать раздражения, представив себе, как Шэнь Цяо может быть еще более гордой и высокомерной, чем сейчас когда господин и молодой господин вернутся. Старая госпожа Шэнь, стиснув зубы, сказала, «Если бы она не очаровала старшего сына, заставив его слушать ее, думаешь, он не женился бы сейчас? Эта девушка слишком похожа на нее». Леди Ли кивнула, «Если бы Шэнь не была так похожа на покойную первую леди», Лорд не хотел бы так неохотно искать жену из-за постоянного напоминания о своей покойной жене. Старая госпожа Шин вздохнула и сказала. «Младшей сестре, помощника министра Лю, в этом году исполняется 20 Она разборчива, и пока она одна. Следовательно, она не помолвлена. Однако семья Лю, похоже, намеревается выдать замуж юную мисс Лю. «Это... это Лиди Лео, талантливая женщина столицы и ничуть не хуже первой лети Может быть, она понравится лорду?» Радостно воскликнула Лиди Ли. «Выбери время, и мы встретимся с этой леди Ли». Как она могла не знать, о чем думает ее сын. «Однако, это все маловероятно. Скорее всего, не вступит с ней в брак». Леди Ли сказала, «Мы больше не можем позволять Третьей Мисс создавать проблемы». Глава 27. Часть 1. Служанка. Шэньзи Цяо привела Хун Ю и ее сестру обратно во двор Цяо Синь. Она попросила кого-нибудь найти золотую мать от ясв и лично нанесла ее на лицо Хун Инн. Хун Ин была ошеломлена внезапной привязанностью и избегала руки Шэнь Цзэо, говоря: "Третий мисс, я я не посмею. Садись". Шэнь Цзэо потянула Хун Ин за руки и мягко усадила ее на сиденье. "Что значит не посмею? Ты приняла на себя побои за меня, и я невероятно счастлива, что у меня есть такая преданная и заботливая служанка, как ты". "Третий мисс, «Позвольте мне сделать это за вас». Хун Юй подошла и взяла золотую мазь от язв у Шэн Зи Цяо. Шэн Зи Цяо взглянула на сестер. Когда она услышала, что они поссорились с доверенным лицом старой госпожи, она сначала подумала, что они дуры. Однако, увидев красное пухшее лицо Хун Ин, она была тронута тем, когда вступила за нее с мамой Ли. Она не верила в систему общественных классов. Поэтому, пока она была Шэн Зи Цяо, ей было наплевать на отношения служанок. Пока она не уверена, что Хун Ин защищает ее. Она знала, что если хочет выжить, то должна изменить себя. Тут такая Шэн Зи Цяо. Она была законно дочерью Семишэнь, обожаемой Шэн Цяо, до такой степени, что была избалована. Практически, учитывая ее отношение к другим, любой мог запугать ее и они действительно запугивали ее. Поэтому, если она не могла защитить себя, как она могла ожидать, что кто-то другой защитит ее? Да и с какой стати, если она сама за себя не постояла? Медленно, но верно, анализируя и оценивая свое положение, она пришла к осознанию. Если я не получу уважение и статуса семьи Шейн, как я могу сбросить Шейн Пэйин с статуса? «Вы двое можете остаться со мной и служить мне!» Тихо сказала Шэнзи Цэо. «Хун Ин, отдохни и восстановись. Как только опухоль спадет, можешь приступать к работе. Я имею в виду, вы можете служить мне». Хун Юй и Хун Ин были ошеломлены. «Мы даже не служанки второго сорта. Так как же мы можем лично обслуживать третью мисс?» Суи Пи Ин подняла занавески и уже собиралась войти, когда случайно услышала слова Шэнь Зи Ее лицо напряглось, и она сказала. «Третья мисс, еда готова». Шэнь Зи Цяо взглянуть на нее, и она попросила Хун Юй помочь Хун Ин. «Третья мисс, я горничная, могу и сама подать блюдо». В голове Цуэпин царил полный беспорядок. Она была настроена скептически, задаваясь вопросом, планировала ли Шэньзи Цяо отослать Суэхуни и остальных. Старая госпожа поставила их прислуживать рядом с Третьей Мисс, так как Третья Мисс осмелилась отослать мамули Кто может сказать, что они не пострадают? «Все в порядке», — равнодушно сказала Шэньзи Цяо. «Просто поставь посуду». Цой Пин почувствовала ужас и сказала. «Третья мисс, дело не в том, что я хотела идти на кухню, а в том, что кое-что внезапно произошло, поэтому я заставила Хун Ин пойти вместо меня». «А?» Шэн Зи Цао небрежно кивнула. «Я знаю». «Это все...» Цой Пин взглянул на Шэнзэ Цэо. Внезапно она почувствовала невидимое давление, нависшее над ней. Неужели она в самом деле та самая шумная третья мьез, которая лишь умеет суетиться? Цой Пин ушла с тревожным чувством. Цой Хун, сидевший рядом со старой госпожой, подошел от и тихо спросил, «Как все прошло?» Она велела двум сестрам... Заняться ее делами. Тихо сказала Цуйпин. Цуйхун с тревогой сказал. «Быстро расскажи об этом старой госпоже». Глава двадцать восьмая, часть вторая. «Ну и что будет, если я расскажу? Разве ты не видел, как она разговаривала с леди Ли? Старая госпожа что-нибудь сделала? Нет». Цуй пин сплюнула. И вспомнила, как третья мисс обошлась сегодня с мамой Ли. Она все еще чувствовала себя виноватой за это. Может быть, лорд возвращается? Шэнь Сяо и Шэнь Зэ Кай уехали из дома примерно на год. И уже пришло время их возвращения. Они думали, что внезапная перемена в поведении Шэнь Цяо как-то связана с этим. Цуй Пин слегка покачала головой. Она чувствовала, что эта перемена была результатом чего-то совершенно другого. «Даже если лорд вот-вот вернется, третий мисс не стала бы вести себя вот так». «Значит, кто-то тайно обучает ее?» Удивленно спросил Цуихун. Шэнь Зи Цяо и Шэнь Пин были очень близки, что вызывало у Цуи Пин недоумение и подозрение. «Я пойду поговорю с Лиди Ли. Когда Леди Ли выслушала предположение Цуй Пин, она тоже заподозрила неладное. «Ты думаешь, что Шэнь Пэйин развратила третью мисс?» Цуй мягко кивнула и сказала. «Я боюсь, что она могла это сделать. Возвращайся и следи за третьей мисс. Если она хочет повысить двух служанек, то пусть» конце концов рано или поздно мы дадимей понять, что она не отвечает за семью То он леди Ли был смешан с неохотой «Угу», — ответила цуипин: На следующее утро леди Ли повысила хун-Ю и хун Ин до служанок второго класса. Затем она перевела двух других служанок второго класса, помещенных рядом со старой госпожой Шензе Цо, оставив ей лишь Цуй Пин и Цуй Хун. Шэн Зи Цяо никак не прокомментировал действия Леди Ли. Хун Ю и Хун Ин были в невероятном восторге, так как не ожидали, что они так быстро станут служанками второго класса. Эти двое уже собирались поклониться Шэн Зи Цяо, но она остановила их. Цуй Пин и Цуй Хун пришли рано утром, чтобы заняться делами Шэн Зи Цяо. Но она передала всю работу по дому, которую эти двое должны были делать Хун Юй. А тем временем она освободила их от других дел. Цой Пин поднесла ей чашку и, счастливо улыбнувшись, сказала. «Третья мисс, вы довольно счастливы в последнее время. Не из-за этого ли?» Шэн Зи Цяо взяла чашку и время от времени скребла ложкой дно чашки. «Разве я в хорошем настроении? Что могло сделать меня счастливой?» Она думала, что ей придется приложить немало усилий, чтобы найти верную ей служанку. Ей очень повезло, что она нашла служанок, которые искренне защищали ее. Хуньё и сестра сделали ее очень счастливой. Она никогда раньше не видела этих двух девушек в книге. Как оказалось, судьбы некоторых людей изменились из-за ее переселения. Шэнь Цзи была очень рада переменам так как это означало, что у нее появился шанс изменить свою судьбу. То, что произошло во дворе Цяо Синь, естественно, дошло до ушей юных мисс, семьи Шэнь. Шэнь Цзэвэйнь подошла к комнате Шэнь Цзэвэйнь и спросила. «Старшая сестра, ты слышала? Цяо Синь действительно осмелилась прогнать людей старой госпожи». «Шэнь Цзэвэйнь...» Красила ногти, когда услышала слова Шэнь Цзэ Фэнь, и бросила на нее косой взгляд. «Перестань светиться из-за ничего». «Я не суетчусь. Из-за ничего». «С этим человеком из двора Цяо Синь довольно трудно иметь дело. Разве ты не слышала?» Она осмелилась избить мамули Ли. Шэнь Цзэ рядом с Шэнь Цзэ Вэнь, с озабоченным выражением лица. «Ну и что?» Каждый раз, когда отец и старший брат были дома, разве она не была такой же? Шэн Цзэ Вэйн удовлетренно уставилась на свои ногти. Она никогда не ставила Шэн Цзэ выше служанок. «Ну, в твоих устах все звучит просто. Похоже, она хочет заменить старую госпожу и вести домашнее хозяйство. Если она возьмет на себя заботу о доме, будет худо». Шэн Цзэ рассмеялась и сказала. «Ты правда так думаешь?» «Старшая сестра, ты что-то знаешь?» Спросила Шэнь Зе Фэнь. Госпожа Шэнь уже решила, что Шэнь Зе Цао выйдет замуж. Эта новость сильно обрадовала Шэнь Зе Вэнь. Шэнь Зе Фэнь тоже не смогла скрыть свое волнение, спросив. «Она собирается выйти замуж за этого дурака? За кого же еще она сможет выйти замуж?» Шэнь Зе Вэнь фыркнула. «А отец согласится?» Шэнь Цзэвэнь вспомнила, как сильно Шэнь Цзяо обожает и балует ее. Шэнь Цзэвэнь сказала. «Я вернулась от бабушки сегодня утром. Она навестит семью Лю». «А? Она собирается навестить семью Лю?» Смущенно переспросила Шэнь Цзэвэнь. «Младшая сестра помощника министра Лю. Еще не замужем». «Тихо», сказала Шэнь Цзэвэнь. Шэнь Зе Фэйн все поняла и прикрыла рот рукой, слегка размеявшись.